хотя и принадлежащим по рождению к сливкам общества, но не избалованным чем либо благосклонным вниманием. Не опасаясь соперничества более молодых и привлекательных женщин, Бернис полагала, что если ей удастся завоевать расположение этих скучающих, добропорядочных дам, она сможет проложить себе путь в самые влиятельные круги общества. Не менее удачно была и пришедшая ей в голову мысль открыто восхищаться неким отпрыском титулованной всеми уважаемой семьи молодым человеком безупречного поведения и совершенно безобидным. Вот потому-то юная гостья праерского и приводила в умиление своей разборчивостью и рассудительностью всех молодых пасторов и приходских священников на многие мере вокруг». Самый ее вид, когда она скромно появлялась в воскресное утро в одном из ближайших приходов англиканской церкви, всегда в сопровождении матери или какой-нибудь пожилой женщины, известной строгостью своих взглядов, уже достаточно красноречиво подтверждал все самые лестные отзывы о ней. В это время Каупервуд в связи со своими лондонскими планами побывал в Чикаго, Балтиморе, Бостоне, Филадельфии. Заходя в святая святых, самых почитаемых в Америке учреждений, в банки и кредитные общества, он беседовал с теми, кто мог быть ему наиболее полезным, располагал наибольшим влиянием и в то же время легче всего поддавался бы на уговоры. А как вкратчиво уверял он собеседников доходности – своего будущего предприятия, ни одна подземная дорога никогда еще не давала такой постоянной и все возрастающей прибыли. И, несмотря на совсем недавнее разоблачение его махинаций, Каупервуду внимали с почтительным интересом и даже искренним уважением. Правда, в Чикаго были и такие, кто презрительно отзывался о нем, но в этих злобных перешептываниях по углам чувствовалась явная зависть. Калпервуд это была сила, а сила всегда притягивает. Газетная молва окружала его настоящим ореолом славы. Не прошло и месяца, как Калпервуд убедился, что его основные проблемы решены. Он заключил во многих местах предварительные соглашения на приобретение акций держательской компании, которой он намерен был организовать целое слияние компаний, владеющих отдельными линиями в лондонской подземке. За каждую акцию такой компании его держательская компания будет отдавать три своих акции. Вообще говоря, если не считать нескольких небольших совещаний, которые ему предстояло провести в связи со своими чикагскими капиталовложениями, Каупервуд покончил с делами и смело мог вернуться в Англию. Он бы так и поступил, если бы не одна неожиданная встреча, которая, как всегда, привела к обычному концу. В прежние времена, когда имя его превозносили во всех газетах, честолюбивые красавицы, привлеченные его богатством, известностью, личным обаянием, не раз искали знакомства с ним. А теперь такая волнующая встреча произошла у него в Балтиморе, куда ему пришлось поехать по делам. Это случилось в отеле, где он остановился. И Каупорвуде даже на первых порах показалось это никак не повлияет на его чувства к Беренису. В полночь, вернувшись от президента Мерленского кредитного общества, Каупервуд сел к твоему письменному столу, чтобы сделать кое-какие заметки в связи с происшедшим между ними разговором. В это время в дверь постучали. На его вопрос женский голос ответил, что с ним хочет поговорить родственница. Каупервуд улыбнулся. За всю его жизнь еще никто не знакомился с ним под таким предлогом. Он отворил дверь и увидел девушку, которая с первого взгляда возбудила его любопытство. Он тут же решил, что таким знакомством не следует пренебрегать. Девушка была очень молода и необычайно привлекательна. Тоненькая, среднего роста, она держалась свободно и уверенно. Она была хороша собой и изящно одета. «Так значит, вы моя родственница?» — с улыбкой спросил Калпервуд, впуская ее в комнату. «Да», — спокойно ответила она. «Я ваша родственница. Хотя, быть может, вы этому сразу и не поверите».